Глава седьмая. Далеко не сразу замечаю, что мы находимся в каком-то подобии оврага. Высокие и достаточно крутые склоны окружают нас слева и справа. Бежим прямо, удаляясь на несколько сотен метров от выхода из канализации, а потом карабкаемся наверх по тому склону, что справа. Я совершенно выбилась из сил. Мышцы протестующие ноют, и я буквально заставляю себя делать каждый следующий шаг. Как показала практика, если в нашей группе кто-то отстал, то с вероятностью в 99% никто его ждать не будет. Поэтому у меня и в мыслях нет остановиться и передохнуть. Оказавшись наверху, ненадолго останавливаемся в небольшой рощице, целиком состоящей из молодых деревьев, которые едва ли превысили в росте порог в два с половиной метра. «Пять минут, чтобы отдохнуть, перекусить и попить воды. Потом идем дальше». Распоряжается Эмерсон, стаскивает со спины рюкзак и усаживается прямо на землю. Дейзи следует его примеру, и я тоже сажусь, ощущая, как от усталости слипаются глаза. «Жизнь на свободе оказалась совсем не такой». какой я могла себе ее представить еще пару дней назад. Достаю из рюкзака небольшую порцию из моих скромных запасов и наполовину пустую бутылку воды. Сначала пью, потому что жажда мучает меня еще со вчерашнего вечера, затем приступаю к еде. Пока медленно жую, смотрю в том направлении, откуда мы пришли. А враг отсюда кажется еще глубже, чем снизу. Выискиваю глазами выходы из тоннелей, а когда нахожу, внимательно всматриваюсь в него, каждую секунду ожидая, что оттуда кто-нибудь появится. Но там пусто. Значит, какую-то фору мы себе обеспечили. Близкой погони не предвидится. С облегчением выдыхаю, поднимаю голову и оглядываюсь по сторонам. Из этой точки прекрасно просматривается город, от которого мы отошли совсем недалеко. Противное чувство тревоги поднимает свою голову где-то глубоко внутри меня. Куда идти дальше? Как быть? Неужели мы так и будем бежать, пока в конце концов не умрем? «Привал окончен, двигаем дальше», — объявляет Эмерсон, легко поднимаясь на ноги. Дейзи тяжело вздыхает и поднимается, держась за тоненький ствол ближайшего дерева. Протягивает мне руку. С благодарностью принимаю ее и тоже встаю. Эмерсон, нам нужно больше времени на отдых, устало говорит Кейлин. А вообще не мешало бы поспать. Ты хочешь спать прямо здесь, в двух шагах от города, от тоннеля, кишащего психами? Эмерсон скептически выгибает бровь. Кейлин ничего не отвечает, только недовольно поджимает губы. Тогда он продолжает. Если тебе этого действительно хочется, можешь остаться, а я поищу более безопасное место. При этом он отворачивается и идет прочь, на ходу подзывает джейден и что-то обсуждает с ним. — Почему он такой? — шепотом спрашивает у меня Дейзи. Пожимаю плечами. — Я, как и Кэллен, сейчас способна думать только о сне, но тем не менее на автомате переставляю ноги, следуя за идущими впереди парнями. По крайней мере, мы не бежим. — Наверное, таким и должен быть лидер, — предполагаю я. Он принимает непростые решения, чтобы сохранить наши жизни. Дейзи как-то странно на меня смотрит, словно не верит своим ушам. Смутившись, спрашиваю шепотом. — Что? Что произошло в тоннелях? — Дейзи подходит ко мне вплотную, касаясь своим плечом моего. «Что ты имеешь в виду?» — недоуменно хмурю брови. «Может, мой мозг отключился и больше не способен воспринимать простые вопросы?» «Между вами что-то было?» — выпаливает Дейзи, я округляю глаза. Она тем временем продолжает, многозначительно поигрывая бровями. «Он держал тебя за руку, даже когда вы вышли из тоннеля». Я сошла с ума. Или это произошло с Дейзи? Это просто нелепо предполагать что-то подобное. Никогда бы не подумала, что подруга скажет мне такую чушь. Джейден тоже держал тебя за руку. Привожу решающий аргумент, и Дейзи закатывает глаза. На этом разговор заканчивается. Вскоре Джейден выводит нас к реке, о которой говорил еще в тоннелях, и мы плетемся вперед. продираясь вдоль берега, поросшего травой и редкими кустарниками, переставляя ноги, как старые черепахи. Нет никаких разговоров о том, что надо бы пробежаться. Думаю, Эмерсон не завоет их по двум причинам. Первая – его за это побьют. Вторая – он сам смертельно устал. Ближе к полудню, когда Эмерсон и Джейден решают, что мы удалились на достаточно безопасное расстояние от города, Останавливаемся у небольшого скопления деревьев и прямо под ними падаем без сил. Если кто-то и назначает дежурного, я этого уже не слышу. Отключаюсь, как только закрываются глаза. Усталый мозг подсовывает мне новую порцию кошмаров. На этот раз мне не снится мама. Вместо этого я брожу по темным тоннелям, а где-то поблизости раздается плотоядное рычание, от которого у меня трясутся колени, По телу бегут мурашки, а внутренности сковывает вечная мерзлота. Просыпаюсь ближе к вечеру и не сразу понимаю, где нахожусь. Все тело словно одеревенело от долгого нахождения в неудобной позе. С трудом сажусь и осматриваюсь, потирая глаза. Большинство из группы все еще спит, только Зак сидит, прислонившись спиной к дереву и смотрит на спокойную водную гладь реки. поднимаюсь на ноги и отхожу чуть подальше от нашего импровизированного лагеря, чтобы сходить в туалет. Затем возвращаюсь, останавливаюсь рядом с Заком и несколько мгновений, которые кажутся бесконечно долгими и такими же бесконечно неловкими, колеблюсь, размышляя, сесть рядом или нет. Парень отрывает взгляд от реки и вопросительно смотрит на меня. Его темные волосы слегка растрепались, Лицо не выражает никаких эмоций и кажется суровым, отчего я по какой-то неведомой причине чувствую себя виноватой. А серые глаза смотрят так пристально, что мне становится все более не по себе. Я могу сменить тебя. Наконец неуверенно предлагаю я, переминаясь с ноги на ногу. Все равно больше не усну. — Не надо, — спокойно отвечает он, по-прежнему не сводя с меня взгляда. Я уже выспался. Не знаю, как себя вести. Может, уйти и оставить его в покое? Но куда идти? Зак отворачивается, что вообще не способствует нахождению выхода из ситуации. Вздыхаю, решая, что налаживать общение с другими беглецами буду потом. Отхожу чуть в сторону и сажусь рядом за соседним деревом. Насколько позволяет видимость, оглядываю свою одежду. Белые когда-то кроссовки выглядят так, словно никогда не были белыми. Спортивные брюки слегка запылились. Футболка чистая, благодаря тому, что все это время скрывалась под курткой. Сама же куртка выглядит вполне сносно. Беру рюкзак, достаю из него еду и воду. Меня снова мучает вопрос, что же делать дальше. Не пора ли разбудить остальных и продолжить путь? Но я не решаюсь нарушить ничей покой. Примерно через час начинают просыпаться остальные. Сбиваемся в кучку и смотрим на Эмерсона, который, в свою очередь, сверлит взглядом реку. «Что будем делать?» – спрашивает Кейлин. «Переночевать придется здесь», – после продолжительного молчания отвечает Эмерсон. «А это безопасно?» Дейзи хмуро смотрит сначала на Эмерсона, потом на Джейдона, который в этот раз не встречает ее взгляд. Безопаснее, чем идти в темноте, Эмерсон пожимает плечами. Предлагаю большую часть ночи потратить на отдых, а ближе к утру двигаться дальше. Отлично, первый соглашается Кейлин. Мне катастрофически надо помыться. Кажется, запах канализации прямо-таки впитался в волосы и кожу. Отличная идея, говорит Джейден. Думаю, девушки могут искупаться первыми, а мы по очереди. Кейлин улыбается. подскакивает на ноги и осматривает реку, вероятнее всего выбирая более подходящее место. Мы с Дейзи тоже встаем. «Туда!» – указывает направление Кейлин. «Только не уходите далеко!» – предупреждающим голосом требует Эмерсон. «Хорошо, соглашаюсь я и догоняю девушек. Мне не хочется лезть в воду от слова совсем, но Кейлин права, надо помыться». Солнце давно уже опустилось за горизонт, поэтому мы отходим не больше, чем на сто метров. Надеюсь, такого расстояния нас не разглядеть. Я, конечно, привыкла к общему душу, но там всегда были только девушки. Раздеваться перед парнями я не имею никакого желания. Быстро сбрасываю с себя одежду и первой захожу по пояс в воду, которая оказывается теплее, чем я ожидала, но все равно достаточно прохладной. В рекордно короткие сроки смываю с себя грязь, пыль и пот. Выхожу на берег и поднимаю вещи. Досадно, что приходится снова одеваться в ту же самую грязную одежду, но другого выбора все равно нет, поэтому я не жалуюсь. Быстро одеваюсь и отжимаю влагу с волос. К вечеру ветер стал довольно прохладным, поэтому я плотнее кутаюсь в куртку, пока жду Кейлин и Дейзи. В скором времени мы возвращаемся к парням, которые так и продолжают сидеть на земле, что-то тихо обсуждая. С нашим приходом на ноги поднимаются Остин и Эмерсон, и они первыми уходят к реке. Причем парни даже не думали удаляться далеко, а отошли всего-то метров на пятнадцать. Я сижу спиной к ним, поэтому мне все равно. Затем они возвращаются, и их сменяют Джейден и Зак. Когда все снова собираются вместе, долгое время сидим молча. Затем Джейден распределяет порядок ночных дежурств, но никто и не собирается ложиться спать. «Эмерсон», — зовет Кейлин, — «ты говорил, что город, который мы проходили, уничтожили 14 лет назад, верно?» «Да». «Почему же тогда психи все еще не вымерли?» «В свете луны...» Я не могу подробно рассмотреть выражение ее лица, но голос девушки звучит нетерпеливо и слегка недоуменно. А вот сама я удивляюсь, почему она вдруг решила поговорить о психах, почему ночью. — А с чего бы им вымирать? — удивляется Зак. — Если они истребили все население Земли, — рассуждает Кейлин, — а я сажусь поближе к Дейзи. Во-первых, так теплее, во-вторых, мне довольно жутко от этой темы. Не хочу ее обсуждать, но Кейлен продолжает. — То им неоткуда брать кровь, а значит, они должны были уже умереть. — Ты не права, — огорашивает наш Эмерсон, отвечая на слова Кейлен. Не могу говорить точно, я не ученый, но после превращения психи больше не нуждаются в пище и отдыхе. Какие-то процессы в их мозгу не дают им умереть и гонят вперед за новой порцией крови. Поэтому можно считать, что психи бессмертны, если, конечно, их не умертвить силой. Сами они не умрут, пока не износится тело. Наступает гнетущая тишина, во время которой по моей спине проносится целый табун холодных мурашек. — И зря ты думаешь, что уничтожено все население планеты, — продолжает Эмерсон, и я вскидываю голову в надежде на то, что он скажет о том, где нам искать спасение. А как же мы? И подобные нам. Лаборатории АЭРО до сих пор существуют по всему миру. По крайней мере, так говорил полковник Донован. Моему разочарованию нет предела. Да, мы не единственные люди на Земле, но это ничего не меняет. Мы по-прежнему не в курсе, где искать спасение. После этого разговора еще долго сохраняется гнетущая тишина. Может, пойдем спать? Предлагает мне Дейзи, потому что ни одна из нас не дежурит первой. Я не успеваю ответить. Эмерсон останавливает нас. Подождите. Расскажите нам о своих способностях, чтобы мы знали, что вообще можем противопоставить врагу. О моей способности создавать звуковую волну все уже в курсе. Думаю, о способностях Джейдена и Зака тоже можно не говорить. Что у остальных? Мне становится тошно. хотя все и так в курсе, что я не имею никаких особых талантов, но это не мешает мне чувствовать себя бесполезной обузой. «Я могу задержать дыхание на полчаса», — сообщает Дейзи. «Хотя может и больше, но полчаса — мой рекорд. Моя способность связана не только с водой, это распространенное заблуждение. Я могу задержать дыхание и не дышать прямо здесь и сейчас». «Отлично. Подумаем, как это можно использовать». Задумчиво говорит Эмерсон. Кто следующий? Кей? Кейлин? Качаю головой. Он что, снова собирался назвать ее Кейт? Судя по фырканью со стороны девушки, она тоже об этом подумала. Моя способность крайне странная, и работает она только, если соблюдать ряд условий. Кейлин ненадолго задумывается, затем продолжает. Я могу заставить человека забыть, зачем он шел куда-то, и отправить его в другом направлении. Но это действует только, если людей максимум двое. На большую группу способность не распространяется. А еще я должна обязательно видеть человека, которого заставляю уйти, но он не должен видеть меня. Несколько минут сохраняется молчание. Видимо, все обдумывают невероятную способность Кейлин. По-моему, это очень полезный навык. особенно в реалиях современного мира. «А как думаешь, — прерывает тишину Остин, — твой дар распространяется на психов? Не знаю, я же никогда не пробовала заставить их уйти. А в тот момент с Эммой, — начинает Дейзи, но Кейлин ее перебивает, — нет, в тот момент я вообще забыла, что у меня есть хоть какая-то способность». Ее голос звучит виновато, наверное, впервые в жизни. Да и это и не сработало бы, потому что я была в поле зрения той женщины. А вот если бы, скажем, я спряталась за дерево, то, возможно, и получилось бы. Как нибудь обязательно попробуем, вставляет Эмерсон. Остин, что насчет тебя? Я улыбаюсь. У Остина замечательная способность. Если бы у меня была такая, я была бы очень рада. «Ничего выдающегося», — почти мгновенно отвечает тот, — «у меня просто очень хорошая память. Я запоминаю все, буквально каждое мгновение, все прочитанные книги, имена и лица. Ничего не забываю». «Ничего особенного. Иметь эйдетическую память — мечта всей моей жизни». «Хм, похоже, Эмерсон озадачен. Вероятно, он ожидал, что от нас будет куда больше пользы». «Лав, ты последняя!» Улыбка сползает с лица. На мгновение даже теряюсь. Но ответить не успеваю. Меня опережает Дейзи. «Ты издеваешься, да?» воинственно шипит она. «Не понял?» Впервые слышу, чтобы голос Эмерсона звучал так растерянно. «Все знают, что Лав еще не раскрыла свою способность», отрезает Дейзи. «Все нормально». Говорю я, прежде чем она добавит что-нибудь еще. Мне очень приятна ее забота, но не думаю, что стоит перегибать из-за этого палку. Дейзи все не обязаны знать о моей проблеме. А, так это ты-то, девчонка без способности?» задумчиво спрашивает Эмерсон, а затем внезапно добавляет. Прости, я не знал. Дейзи хватает меня за руку, и я не вижу, но прямо-таки чувствую ее многозначительный взгляд. «Он извинился!» — кричит он. «Это что-то значит!» Чувствую, когда мы останемся с подругой наедине, она непременно скажет что-то подобное. «Все нормально», — повторяю я. «Что уж скрывать, я и сама изрядно удивлена тем, что сказал Эмерсон, но не вижу в этом ничего криминального». — Ладно, — говорит наш лидер и поднимается. — Отправляемся спать. Первыми дежурить остаются Кейлин и Зак. За ними Джейден и Дейзи. А потом я, Эмерсон и Остин. Как только ложимся прямо на землю рядом друг с другом, Дейзи, как я и предполагала, шепчет. — Нет, ты слышала? Он извинился! Прикрываю глаза от бессилия. Если она решила до чего-то докопаться, С этой девушкой невозможно иметь дело, поэтому я игнорирую ее вопросы и замечания. Дейзи недовольно сопит, но вскоре оставляет меня в покое и засыпает. А вот я еще долго не могу заснуть. Мне страшно от того, что я снова провалюсь в один из своих кошмаров. Все же постепенно проваливаюсь в сон. А когда через несколько часов просыпаюсь... то с удивлением понимаю, что спала совсем без снов, что бывает крайне редко, и даже смогла прилично отдохнуть. Меня будет Дейзи, которая уже отсидела свою смену вместе с Джейденом и снова ложится спать. Встаю и иду к дереву, возле которого вечером сидел Зак. По крайней мере, мне кажется, что дерево то же самое, в темноте не разберешь. Вскоре ко мне присоединяются сонные Эмерсон и Остин. Большую часть времени мы сидим молча. Кроме плеска воды не слышно вообще никаких звуков. Это к лучшему. Не хотелось бы снова столкнуться с опасностью. Смотрю по сторонам, потому что, когда я наблюдаю за течением реки, меня клонит сон. Вскоре становится заметно светлее. Значит, совсем скоро мы отправимся дальше. Сейчас вернусь, сообщает Остин и, поднявшись, уходит. Тут мне в голову приходит один вопрос, но я не знаю, как Эмерсон на него отреагирует. Эмерсон, обращаясь к нему, примерно через минуту колебаний. Он поворачивает голову и удивленно смотрит на меня. Видимо, не ожидал, что я могу с ним заговорить. Да я и сама не ожидала, что все же решусь. Но это единственный шанс спросить, пока нас никто не слышит. — Что? — спрашивает он. — Медлю. Смотрю в сторону спящих, чтобы убедиться, что нас никто не слышит. Наконец решаюсь. Куда мы идем? Кейлин не однажды задавала этот вопрос, но ответа так и не получила. Эмерсон устало вздыхает и откидывается на дерево, поднимая лицо к небу. Я уже думаю, что парень мне не ответит, когда он тихо произносит. Не знаю. Когда мы бежали, моей задачей было выбраться за пределы лаборатории. Я не думал, что нам удастся уйти так далеко. Он замолкает, а потом добавляет еще тише, слова будто даются ему с трудом. Понятия не имею, где искать адекватных людей, которые не будут хотеть нас убить. Меня снова окутывает чувство страха и безысходности. Мы что-нибудь придумаем? Говорю я, хотя мы оба знаем, это ложь. Что мы можем придумать? Мы вообще не готовы к жизни в современном мире. Пребывание в лаборатории Аэро нас к этому не подготовило. Оборачиваюсь, когда слышу шаги Остина. Уже достаточно светло, как ни в чем не бывало, говорит Эмерсон. Думаю, пора двигаться дальше. Он поднимается и отправляется будить остальных. Все нормально? спрашивает Остин, нахмурив брови. Тепло улыбаюсь ему. Ложь соскальзывает с языка. Да. Ничего не нормально. Сколько мы так еще продержимся? Сутки? Трое? Все просыпаются, умываются в реке холодной водой, и уже минут через двадцать мы движемся дальше, решив не отклоняться от реки и продолжить путь по берегу. Постепенно расцветает. Шагаю рядом с Дейзи, редко перебрасываемся парой слов. Замечаю бабочку. Она порхает над водой, а потом садится на желтый цветок на берегу. Улыбка расцветает на губах, едва сдерживаясь, чтобы, как ребенок, не броситься ловить прекрасное создание. Дейзи резко хватает меня за руку, заставив замереть на месте. Поднимаю голову и замечаю прямо перед нами буквально в пятнадцати шагах двоих мужчин. На вид им лет по тридцать, не больше. Оба высокие, темноволосые, с суровым выражением на лицах. Один чуть шире в плечах. замечают татуировки у него на открытых участках рук, на шее и даже на бритых висках. Одеты незнакомцы в брюки защитного цвета, темные футболки и легкие куртки, поверх которых разгрузочные жилеты, забитые холодным оружием, пистолетами и патронами. Это не военные, сто процентов. Но кто же они? Один из мужчин? Тот, что без татуировок, тянется к поясной кобуре. Мои глаза расширяются. Эти тоже хотят нас убить? Видимо, ни мне одной приходит на ум эта мысль, потому что краем глаза замечая, как Зак выкидывает вперед раскрытую ладонь, из которой вылетает разряд, направленный прямиком на незнакомцев.